Глава двадцать седьмая В те последние дни случались моменты, когда его решение бросить все и вернуться в море подвергалось такому испытанию на прочность, что он уже почти был готов от него отказаться. Сначала случился тяжелый со слезами разговор с женой, переросший в очередную ссору, поскольку Фетида обвинила его в том, что он снова обрюхатил ее и теперь бросает. Мать тоже восприняла новость как своего рода предательство. Доведенный до крайности, Перикл раздраженно предложил ей пожить, пока его не будет в городском доме. В ответ Агариста поджала губы и заявила, что никогда, по крайней мере пока жива, не отдаст Фитиде семейное поместье. Предложение осталось открытым. Зато пока капитан занимался пополнением запасов, Перикл успел поучаствовать в заключительных дебатах на Пниксе. Решение о создании постоянного военного лагеря на Фракийском побережье приобрело большую актуальность теперь, когда он сам мог выделить на это необходимые средства. Собрание выразило ему благодарность, не забыв посчитать и записать все до последней серебряной драхмы, деньги, отправленные на военный корабль. Быстро решив один вопрос, Перикл занялся другими, улаживанием собственных дел и назначением доверенных, которым предстояло действовать от его имени. До следующего полугодового платежа по долгам оставалось четыре месяца. Он понимал, что если волей судеб задержится дольше этого срока, ни мать, ни жена без него вопрос не решат. Справиться с беспокойством помогло простое рассуждение. Чего бы ни хотел от него Киман, много времени это занять не могло. Недостаток места для личных вещей на военном корабле можно было считать как достоинством, так и недостатком». Кроме полного снаряжения гоплита, унаследованного от отца и брата и включавшего в себя, помимо прочего, щит с изображением льва, Перикл захватил одежду и запасные сандалии, бритву, туалетные камни, капис и мешочек с серебряными монетами. Помогло и то, что капитан согласился записать его не пассажиром, а гоплитом с полагающимся жалованием. Конечно, тем самым он оказывался во власти капитана, что было не вполне удобно. В список команды включили также Эпикла, а вот Анаксагору и Зенону, как людям необученным пришлось свое путешествие оплатить. Из пирейского порта военный корабль вышел без большой помпы, хотя Фетида и Агриста настояли на том, чтобы прийти в порт проводить мужа и сына. Они прибыли на причал с Манием и молодым конюхом из поместья. Перикл поднял руку в знак прощания. Весла ударили по воде, и грузный корабль медленно повернулся в этот момент перекл испытал чувство огромного облегчения возможно он и совершил ошибку беспокойство все еще грызло душу но сомнений не осталось и внутри у него все затрепетало в такт ударом весел поглядывая на команду к ним бочком подошел капитан я э надеюсь я не обидел тебя куреозз при нашей первой встрече перекл покачал головой Он все еще смотрел на мать и жену, оставшихся на причале, и никак не мог решить, нужно ли ему стоять здесь, пока они не скроются из виду или можно повернуться и уйти. Он раздумывал об этом, когда капитан наклонился ближе и прошептал на ухо. «Я позаботился о том, другом деле. Говорю это к тому, что тебе не о чем беспокоиться». перекал услышал его лишь краем уха, Неподалеку на палубе стояли Зенон и Анаксагор, не скрывавшие радости от того, что находится на борту афинского военного корабля. Здесь же был и Эпикл, седовласый, суровый, в доспехах гоплита. Ясное небо над головой, восторг в сердце. Он возвращался на флот, или, по крайней мере, бежал от обязанностей. Однако слова капитана зацепили внимание Перикла. «Ты о чем? О каком другом деле?» «Надеюсь, это не должно было оставаться секретом. Ты ведь хотел, чтобы я взял его на борт, в качестве любезности?» Капитан нахмурился, видя на лице Перикла замешательство. «Все в порядке? Он дал мне понять, что ты хотел бы видеть его на корабле. Надеюсь...» Лишь тогда Перикл понял, что все это значит. Решительно повернувшись, он прошел по палубе к ступенькам на корме и спустился в трюм, где уже вовсю работали грибцы. Люди оборачивались, посмотреть, кто вторгся в их владения. Перекл шел по проходу, всматриваясь в их лица. Капитан, спустившись следом, обменялся беспокойным взглядом с Кейлейстом. Он не знал, что пошло не так, но понимал, что допустил ошибку. Сын Ксантипа и друг Кимона был не тем человеком, недовольство которого он хотел бы вызвать. Ни с того ни с сего один из грибцов вдруг выругался. В следующее мгновение он резким сердитым движением втянул длинное роняющее капли воды весло и поднялся. Кроме повязки на бедрах, на нем не было больше ничего. Этого человека Перикл узнал бы где угодно. Как-никак именно его он тащил по отвесному склону утеса. «Поднимись на палубу, Атикас», — сказал Перикл. «Он назвался мне другим именем», — начал капитан. Словно не услышав его, Перикл повернулся, прошел к ступенькам и вышел на палубу, к солнцу и чистому воздуху. Собравшиеся вместе друзья вопросительно посмотрели на него. Капитан приказал гребцам поднять весла, и корабль стал медленно терять скорость. Перикл же повернулся к тому, кто вслед за ним выбрался из мрака. «Я знаю его», — сказал Анаксагор. «Он был в театре. Пожар его рук дело». «Ты, Атикас?» — спросил Перикл. «Я ничего не сделал», — сказал Атикас, чувствуя на себе взгляды гоплитов и команды. Перикл знал, что бывший гоплит решает, как вести себя в данной ситуации. И действительно, Атикас опустил глаза и ссутулился, приняв вид человека безобидного и смирного. «Я приходил к тебе за работой, Куреоз», — сказал он. «Только за этим и не зачем больше. Я просил у тебя место сторожа или гребца и ты отказал мне, бедняку». «А потом театр сгорел дотла», — сказал Перикл. «Я не имею к этому никакого отношения, Куреоз, клянусь честью. Человек должен работать или голодать. Не у всех такой отец, как у тебя. Не у всех дом из кедра, лошади». У Перикла похолодело в груди. В поместье действительно росли кедры, посаженные его матерью после отступления персов из Афин. Было ли упоминание кедров скрытым намеком ему? Он знал, Атикос безжалостен, и Атикос не единственный, кто мог бы угрожать его семье. Усилием воли Перикл подавил вспыхнувший гнев. Он мог бы выбросить Атикоса за борт, и капитан, скорее всего, не стал бы ему мешать. Конечно, если бы Атика утонул, это считалось бы убийством. Какой бы уловкой не воспользовался бывший гоплит, чтобы попасть на борт, теперь он был корабельным гребцом. И этот статус защищал его от того рода дикого правосудия, к которому склонялся Перикл. Грибцы сидели в афинских судах и имели места в Совете. От них не требовалось быть хорошими людьми — достаточно было физической силы. Он отбросил мысли о мести. Сын Архонта не мог расправиться с гребцом, не сломав карьеру еще до того, как она по-настоящему началась. Рано или поздно собрание узнает об инциденте, и любой суд может принять суровое и даже жестокое решение. Было еще не поздно вернуться в Афины, но Перикл колебался. Высадив Атикаса в порту, не выпустит ли он крысу на свободу? Несмотря на присутствие в поместье мания и рабов, решительно настроенный враг может добраться до его жены или матери. Или сына. Глаза Атикаса, когда он поднял голову, были холодны, как лед. Перикл заставил себя улыбнуться, хотя для этого ему пришлось собрать все силы. Он видел, что и капитан ждет от него решения, понимая, что принял на борт человека, выдавшего себя за другого. «Хорошо», — сказал Перикл, взяв серьезный тон. «Я не стану отказывать человеку в праве заработать на жизнь. И я верю, что каждый заслуживает второго шанса. Воспользуйся им и не упусти». И человек, больше похожий на обезьяну, потер костяшками пальцев глаза, словно вытирая благородную слезу. «Благодарю тебя, Куриос, за доброту. Знал, что ты хороший человек. Я тебя не подведу, клянусь». «Спасибо, Куриос», — сказал Периклу капитан и поклонился, что было, наверное, ошибкой, поскольку перед ним стоял всего лишь один из корабельных гоплитов. Поняв это, капитан покраснел и выпрямился. «Привяжите этого человека к мачте», — приказал он, указывая на Атикаса. Ближе всех стояли Анаксагор и Зенон, и они первыми схватили грибца за руки, хотя он и вырывался, брыжа слюной. «Это еще что?» «Уберите руки! Что еще надо?» «Ты назвался не своим именем и солгал, чтобы проникнуть на борт моего корабля», сказал капитан. «А это уже касается меня и тебя, никого больше». Последние слова были адресованы Периклу, вероятно, на случай, если тот вздумает возражать. Глядя, как Атикаса привязывают к мачте, как сдирают с него тунику, Перикл с трудом сдерживал ухмылку. Спина грибца демонстрировала рваные шрамы, выпирающие из-под кожи кости и татуированные чернильные знаки. Обведя взглядом собравшихся, словно запоминая их лица, Атика скрепко обхватил мачту руками и прижался щекой к шершавому дереву. — Ну что ж, — оскалился он, — смотрите, ребята, пусть это будет для вас уроком! перекл подумал что только сейчас они в первый раз после того как этот человек поднялся на палубу увидели в нем мужской характер капитан удивленно моргнул принесите плеть сказал он